Я знаю, что ничего не знаю. В древней Греции не было более известного и странного философа, чем Сократ. Сын простого каменотёса и обычной повитухи считался умнейшим человеком и долгое время оставался некой достопримечательностью Афин. Его ценили за логику, за точные рассуждения и за странный внешний вид. Он мог сделаться богатым, но отвергал богатство, отвергал и славу. Жил более чем скромный, многим казался чудаком. Он не записывал свои рассуждения, это делали за него его многочисленные ученики и последователи. Главными источниками наших знаний о Сократе стали диалоги его ученика Платона и воспоминания историка Ксенофонта. В детстве он посещал обычную школу, учился у своего отца ремеслу лепки, но скульптором не стал, хотя у него обнаружились способности ваятеля. участвовал в нескольких военных походах, защищал родной город во время пелопоннесской войны, проявил себя храбрым воином. Вернувшись домой, Сократ принялся изучать труды философов. С увлечением читал Гераклита, Демокрита, Анаксагора и Эмпедокла. Он ходил в народное собрание и слушая выступавших, делал свои критические замечания, но заниматься государственной или политической деятельностью он не захотел. Он устраивал свободную жизнь ничем не обременённого философа. Ему нравилось собирать вокруг себя учеников и беседовать с ними. Он задавал вроде простые вопросы, но, убедившись, что никто не может дать на них разумного ответа, отвечал сам, рассуждал, приводил доказательства. Платон писал, что Сократ не обращал внимания на свою одежду и обувь, всегда ходил босиком, носил один и тот же плащ, который был не лучше, чем у рабов. Его пища была простой и грубой. он говорил я ем для того чтобы жить а не живу для того чтобы есть бытовые условия его не волновали сократ был невысокого роста коренастый имел курносы нос толстые губы и высокий морщинистый лоб женился он поздно на женщине по имени ксантипа которая отличалась сварливым характером и вечно его ругала она не понимала своего мужа постоянно корила его бедностью упрекала что он не брал деньги со своих учеников но сократ не обращал на неё внимания Главной добродетелью, человек, он считал, разум, а настоящей мудростью признание своего невежества. Отсюда его фраза: "Единственное, что я знаю, это то, что я ничего не знаю". Сократ полагал, что власть в государстве должна принадлежать справедливым и опытным гражданам, но для этого и надо учиться. И ещё он говорил, что использовать власть в личных целях нельзя, закон должен быть для всех один. Он не допускал прямых нападок настоящих у власти, но его намеки были более чем красноречивы, и все в Афинах понимали, о ком идет речь, и посмеивались. Критические высказывания философа не нравились аристократам. Они видели в нем развязного простолюдина и опасались его разоблачений. Он им мешал, и тогда было решено от него избавиться. Власть обвинила 70-летнего мужчину в развращении молодых людей и поклонении новым божествам. Его приговорили к смерти. Он мог публично покаяться, если бы отказался от своих взглядов, его бы оправдали, тем более что у него были маленькие дети. Но Сократ не стал унижаться. Он не захотел изменять своим взглядам и отправился в тюрьму. Ученики посещали своего учителя, просили уступить властелителям, говорили, что могут устроить ему побег. На все предложения он отвечал односложно: "Всё случившееся мне во благо". И не правы те, которые думают, что смерть это зло. Он спокойно выпил чашу с ядом. и ушел из жизни непреклонным, оставшись на века примером мужественности и верности своим убеждениям. Через короткое время афиняне поняли, что совершили страшную глупость, раскаялись в содеянном, но выдающегося философа не воскресить, тогда они выгнали из города его судей и обвинителей.